Глава двадцать вторая. Месть файруса «Может, все-таки пошлем, Гонца?» – послышался чей-то шепот. «Нет, я не стану рисковать своими людьми». Ответ был более громкий, и голос казался мне знакомым. «Так, где я? И что вообще произошло?» «Помню школу, затем...» Воспоминания накатили одной сплошной лавиной, как мои, так и полученные из наруча, смешавшись в один сплошной ком. От такого ментального удара я чуть вновь не потерял сознание. Скрипнув зубами и неимоверным усилием воли очистив разум, я открыл глаза и уставился в потолок. «Ой, он очнулся!» — вновь незнакомый голос. Бросив взгляд в сторону, я увидел трех мужиков, в один из которых являлся старостой поселка, где мне пришлось сражаться с болотными волками. «Сколько?» Мой голос прозвучал так скрипуче, словно я никогда в жизни не видел жидкости. Видя непонимание местных, добавил. «Дней сколько?» «Так это... седьмые сутки уже пошли, как мы тебя подобрали, вольный...» Хотели в первый день сообщить в школу, да у нас нет своего портальщика, а посылать гонца опасно. Кругом хищники повылазили, крестьяне боятся на поля выходить. Страшные времена настали. То ли еще будет, подумал я и приступил к созданию большой руны жизни. Плетение давалось легко, как никогда, а чувство, что надо экономить силу, я послал куда подальше. «Лабиринт позади, и здесь мне не угрожают каждое мгновение десятки тварей». Пока работал, услышал шепот одного из аборигенов. «Смотри, у него глаза огнем светятся, как у дважды рожденного». «Да это плетение такое, наверное», — также шепотом ответил староста. Едва я наложил на себя живительное плетение, как проявил себя приор, вывесив перед глазами сообщение. Частица божественной сущности преобразована и интегрирована в сосредоточие приора. Статус носителя изменен на «Верховный жрец несуществующего бога». Восстановлена утерянная носителем память. И я действительно вспомнил. Вспомнил, как меня еще ребенком посещал в интернате незнакомец. Он говорил, чтобы я был сильным и никогда не сдавался. Вспомнил, как этот же незнакомец помог мне с обгоревшим трупом Артура, отправив его в портал. Вспомнил, как мне устанавливали прямо в мозг печать, благодаря которой я могу путешествовать между мирами. А еще я вспомнил разговор в роще, совсем недавно, в Волде. «Дьявол, так вот, кто мне помогает». Или не мне. «Где мои вещи?» — спросил я у старосты рывком, поднявшись с кровати. — Так это в сарае невольный. От твоего походного мешка так разило мертвечина, что пришлось оставить там. Одежду твою мы отстирали, а вот в мешок побоялись лезть. Мало ли, что в нем лежит. — Благодарю за помощь. Я только сейчас осознал, что стою в одной рубахе с чужого плеча да в длинных шортах. Дьявол позорище то какое! Отыскал взглядом свои вещи. М да, все изорвано, кроме пояса. Впрочем, я жив, а остальное неважно. Где хорошую одежду взять можно? Обратился я к местным, вытаскивая из потайного кармашка все кристаллы, что остались. Столько хватит за беспокойство. Более чем вольный ответил староста, уже протягивая за драгоценностями руки. «Пойдем, я покажу, где проживает наш портной. Он тебе и дорожный мешок новый сделает». Из села я вышел часа через два, расставшись с одним средним кристаллом, зато в добротной одежде и с запасом еды на несколько суток. Отошел от врат и развернул полученную от старейшины карту. Меня интересовали лишь две точки, отмеченные портным, который по молодости успел знатно попутешествовать. Первая указывала город, в окрестностях которого находилась резиденция пронзающих время, а вторая — то самое озеро, в котором я чуть не утонул. «Что ж», — мой голос прозвучал хрипло-каркающе. Если пронзающие видят будущее, значит, следует действовать стремительно, не оставив местным медиумам ни единого шанса. А значит, нужно хорошенько подготовиться. Например, встретиться с черным, тем самым богом-хранителем Волда, что опекал меня с самого детства. Что-то подсказывало мне, что теперь ему придется говорить со мной почти на равных. Быстро создав первый естественный портал, а следом второй, я убедился, что с противоположной стороны безопасно, и одним шагом переместился в другой мир. Какое-то редколесие с виднеющимися вдали разноцветными крышами. Здесь тоже был полдень, но чуть прохладнее. Что ж, следует отыскать удобное местечко и дождаться одного странного бога. Надеюсь, он не заставит себя ждать. Не заставил. Я даже не успел как следует осмотреться и насладиться ощущением полной безопасности, как в десятке метров справа появился мой знакомый. Он неспешно приблизился, окинул внимательным взглядом всего меня, задержался на лице и лишь после заговорил. «Джон, ты меня удивил. Надо же. За два месяца из старшего ученика стать воистину сильным одаренным» да еще и присвоить божественную искру, сохранив при этом свое «я». Ты хоть понимаешь, как тебе повезло? Невероятное стечение обстоятельств, просто немыслимое. Одно чудо наложилось на другое, к этому прибавилось вмешательство как минимум двух богов, и получился верховный жрец, над которым никто не имеет власти. Ты можешь черпать силу Творца из пространства, не прибегая к ухищрениям, как я или любой другой бог. Не нужна паства, готовая дать ради тебя свою жизнь, не нужен свой мир. Да ты всего лишь жрец, небессмертный. Но одно твое существование уже чудо. «Да я, чтоб мне век не иметь поклонников, даже не могу увидеть твоего энергетического тела». «Мне нужен ядерный фугас», — прервал я речь божества. «А еще повторю свой давний вопрос. Как к тебе обращаться?» «Хм... Смертный, я не обнаглел ли ты?» «Из-за тебя мы с сестрой вляпались во все это безобразие», — указал я на Бога. Из-за твоих игр Волт разделен на две части, одну из которых пожирает другой мир. Кстати, что появляется взамен?» «Мертвая половина Гэнтэй», — хмуро ответил Черный. «Называй меня Ветер, так будет лучше для всех нас. Пугас я тебе найду, но не ядерный. Не хватало еще, чтобы на меня записали тысячи невинных душ». — Да, ты не ослышался, и за богами есть кому присматривать. Получишь авиационную бомбу с особой начинкой. Поверь, рванет так, что мало не покажется. Ни одна защита, даже ранга архимага, не выдержит. Еще вопросы, просьбы имеются. — Кто устроил слияние Гантея и Волда? — Да что ж с тобой так непросто! — почти выкрикнул ветер. Что не вопрос, то режешь по самому больному. Слияние устроили так называемые дважды рожденные в надежде оградить свой мир от скверны. Эти идиоты убили своего бога и оказались почти беззащитны перед госпожой. Я вообще подумываю, как завершится слияние вывести всех живых, не зараженных никакой гадостью в общий с мир, а затем устроить небольшой геноцид группе бессмертных, возомнивших себя равным богам. «Значит, ты потерял свой мир», — произнес я, догадавшись. «Не тебе меня судить, смертный», — вновь разозлился бог. «Жди здесь, скоро тебе доставят то, что ты попросил, и не забудь передать Ганти мое предложение». Я передам, но уверен, она откажется. Главное, чтобы она услышала мое предложение. Ветер вновь подобрел, даже улыбнулся. Потому что лучше спасти половину чужого мира, чем потерять все. Жди, Джон Файер. Хлопок, и божество Волда исчезло. Ни создания портала, ни каких-то пасов руками, за которыми я специально следил. Просто исчез. Что ж, будем ждать? Тем более, что мне есть чем заняться. Я перешел на магическое зрение и заглянул в себя. Основное сосредоточие выросло до пяти великих плетений, второстепенное — до четырех с половиной. Третье, чтоб мне провалиться, займело объем целых десяти великих плетений. Лишь резерв руке остался неизменным я тут же пересчитал резерв звездного огня в обычный и присвистнул выходило что я мог создать до двадцати пяти великих или пяти восьми величайших огненных рун георгий говорил как то что он может активировать три величайших руны жизни и четыре разума а нура будучи магистром в пиковых значениях можно сказать архимагом Лишь пять величайших рун на основном и четыре на второстепенном. Но это стандартные руны. Получалось, что я в поединке теоретически мог победить любого магистра. Более того, у меня в запасе была одна божественная руна четвертого круга. А это уже внеранговое плетение, я бы даже сказал, божественное. Другое дело, что я даже величайший еще не пробовал создавать что говорить о более сильных конструктах. Да и энергопроводимость моих каналов может не выдержать. Шутка ли за раз прогнать сквозь себя объем силы, равный двадцати стандартным великим плетениям? Это же в 6 раз больше, чем величайшее заклинание. Ожидание затянулось на полтора часа. Я уже собрался практиковаться в создании величайших рун, созданных отцом, когда возле моих ног, прямо из воздуха, выкатилась четырехколесная тележка, внутри которой располагалась СВУ. Да прямо на авиационной бомбе весящей килограмм сто пятьдесят был прикреплен электронный циферблат над которым находилась красная кнопка накрытая прозрачным предохранительным колпачком справа от циферблата на корпусе взрывного устройства скотчем был примотан лист бумаги с пояснительной надписью после нажатия кнопки запустится таймер десять минут и будет бдыщ шутники демоны их побери Я вообще смогу утащить это устройство в одиночку. Смог. С моим даром пространственной магии это оказалось весьма просто, а тормозная система, идущая от ручки к колесам, в разы облегчила процесс. Так что через час я уже маскировал телегу с фугасом на дне лесистого оврага, накрыв сначала хвойными ветвями, а затем листвой. Закончив, присел, обдумывать свои дальнейшие действия. У меня в запасе еще полных два дня, за которые нужно успеть многое. И одно дело стоит выполнить прямо сейчас. Нужно только припрятать мешок, потому как с собой его лучше не брать. Формирование Великого Портала не заняло много времени, и вскоре я уже стоял на берегу маленького лесного озера. Того самого, в которое я бросил ловец души с заключенным в нем дважды рожденным. Для меня, владеющего стихией пространства, не составило труда добыть предмет с одна водоема. Наведенный портал, настроенный только на пропуск меня, и искомый артефакт открылся прямо под водой. Мне оставалось лишь одно — набрать побольше воздуха в легкие и шагнуть в пробой через четверть часа развесив мокрую одежду на ветвях я разогревал на костре ужин в очередной раз ругая себя что не выучил ни одного бытового заклинания вещь в мешке рядом с трофейными артефактами добытыми с трупа в лабиринте лежал ловец душ я не собирался покинуть мир древних тихо у меня был план на ночь вселение не пошел не желая оставлять надолго свои вещи Тут же, рядом со СВУ, сделал себе лежанку из листвы и лапника. Затем сформировал великое огненное плетение, отрядный купол полностью накрывая маврак. Эта руна, разработанная отцом, как и средний полог, подпитывала себя силой из резерва. Скоро совсем стемнеет, и мне нужно как следует выспаться до рассвета. Завтра тяжелый день. Едва я закрыл глаза, как тут же уснул и во сне мне вновь явилась марика выглядела она измученная глаза все в слезах за один только ее внешний вид я готов был уничтожить весь орден пронзающих время сестра в этот раз написала лишь четыре слова поторопись завтра, завтра последний день, день. Меня словно облили ледяной водой, так резко я вскочил со своего ложа. Завтра последний день. Неужели я ошибся? Да нет же, механический календарь на часах врать не будет. Я сегодня вспомнил о нем и сверился. Стало быть, у сестры опять что-то пошло не так, и мне следует поторопиться. Утро застало меня шагающим по широкой дороге, вымощенной большими каменными плитами. Она вела к довольно крупному городу, расположенному в десятки километров от обители пронзающих время. Не больше часа назад я, забравшись на одну из местных вершин, внимательно изучил небольшую крепость, устроившуюся на пологом склоне Лысого холма, прилегающего подножием к небольшой реке. Удобное место выбрали мои враги. Только мне не нужны дороги и тропы, чтобы попасть на территорию крепости. Я даже смог определить, в каком месте содержится Марика, стоящий особняком высокое одноэтажное здание весьма характерной формы. И блокировка магии пространства не спасет пронзающих. Они очень пожалеют, что похитили мою сестру. Город был достаточно большим, чтобы иметь разделение на внешней, относительно бедные и внутренней, отгороженной высокой каменной стеной. Уверен, в этих стенах укрыта столь мощная магия, что ее не пробить и десятком величайших заклинаний. Но мне туда не надо, да и не пустят. Во всяком случае, без проверки. Меня интересовал небольшой рынок, на котором торговали местные фермеры и ремесленники. Именно там я и планировал нанести первый удар. До торговых рядов мне удалось добраться без проблем, хотя местные стражи порядка оглядывали искоса. Но не успел я отмыть одежду от грязи, да и не собирался. Некогда. Выбрав одну из лавок с готовой одеждой, выдал хозяину на ходу выдуманный заказ. Тот -то кинул меня тяжелым взглядом, но, когда я показал средний кристалл, тут же стал дружелюбнее. Быстро подобрал все, что я просил, он указал на ширму, за которой я мог переодеться. Укрывшись от посторонних глаз, я сделал то, ради чего так удалился от обители пронзающих. Сформировал средний портал, затем достал из вещмешка ловец душ и тут же открыл его. Не читая всплывший перед глазами текст, смахнул его и шагнул в пробой, чтобы через секунду очутиться по другую сторону. Усилием воли, развеяв заклинание, сосредоточился на артефакте, который так и держал в руках. Все. Готово. Ловец не обнаружил поблизости души бессмертного, а значит, моя задумка сработала. Пора переходить ко второму этапу. В сотый раз оценил расстояние, отделяющее меня от помещения, ставшего для Марики тюрьмой, я начал действовать. Открыл два естественных портала, ухватил ручку телеги и втащил будущий подарок древним медиумам в мир – Волда. Здесь тоже не возникло неудобств. Не зря я трижды перемещался между мирами, чтобы выбрать удобное место для диверсии. Открыв наведенный портал на требуемом расстоянии, шагнул у него сам и втащил в правой телегу. Не давая себе времени на отдых, тут же активировал на бомбе таймер и принялся отслеживать секунды. Когда до взрыва оставалось шесть минут, сформировал два естественных портала, открыв пробой в мир древних, вкатил в него телегу, про себя отметил, что бомба буквально уперлась в стену нужного мне здания. Надеюсь, ветер не соврал и взрыв действительно будет мощный. Дальше я действовал максимально быстро. Закрыть порталы, переместиться на сорок шагов вперед и снова открыть. Промахнулся. Ничего, время еще имеется. К тому же я видел край клетки. Вновь закрыть, полтора десятка шагов вперед и вправо. Один естественный портал, второй и есть. Быстро сформировал одно из великих атакующих плетений огня и не стал запитывать его силой. Всему свое время. Ну, Джон. «Давай, время не ждет!» Клетка оказалась пустой. «Дьявол, да как же так? Я же чувствую, что сестра где-то здесь. Куда она исчезла?» «Джонни!» — крик раздался откуда-то сзади. Развернувшись, я увидел Марику, пытающуюся вырваться, из схватки двух женщин, крепко удерживающих ее за руки. «Проклятые медиумы!» Почувствовали угрозу и попытались испортить мне все планы. Взгляд на часы. До взрыва две минуты. Сестра сейчас находится в зоне поражения, с каждой секундой приближаясь к месту взрыва, и это плохо. Они же не боевые маги и практически не используют абсолюты, а значит владеют только стихией разума. Одна надежда, что у противниц мощные защитные артефакты. Впрочем, чего я ломаю голову? «Наведенный портал прямо к сестре. И вновь неудача. Клетка не пропускает магию. Значит, пройду проверенным методом. Главное успеть. Шаг назад, и вот я уже в другом мире. Развеять естественный портал, четыре шага вперед и создать два новых. Готово!» «Кто ты такой?» — выкрикнула одна из медиумов, крепко удерживая сестру за руку. «Дьявол, да умарики на шее настоящий ошейник!» Не отвечая, свободной рукой извлек из ножен клинок с рассечением и нанес удар одной из противниц. Защитный артефакт ей не помог, и тело, развалинное на две части, рухнуло на каменный пол. Я навел вторую руку, сформированную атакующей руной, на другую охранницу. «Отпусти ее, и я не стану тебя убивать!» Дьявол, до взрыва бомбы осталось секунд десять не больше, только бы успеть. «Да, забирай!» Со злостью в голосе выкрикнула Медиум и толкнула Марику в моем направлении. «Отлично, ведь она могла прикрыться сестрой как щитом, а боевому плетению плевать, друг перед тобой или враг». Сестра успела сделать лишь два шага, затем споткнулась и полетела на пол. «Проклятие!» Я на пределе своих возможностей рванул вперед, отсчитывая последние секунды. Семь. Шесть. Пять. Хватаю Марику за плечо. Четыре. Три. Рывком поднимаю ее и завожу себе за спину. Какая-то часть моего сознания отмечает, как медиум выдергивает из волос какой-то предмет и замахивается для броска. Не ожидала, что я столь стремительно сорвусь с места. Два. Один и я бросаю уже активированное боевое плетение вперед. Но не в пронзающую время, а немного левее, туда, откуда должна прийти взрывная волна, и туда же немедля вычерчиваю символ звездного пламени надежде, что успею. Ноль. Стена здания словно в замедленной съемке вспухает каменными глыбами, за которыми сплошным валом идет огненная волна. Навстречу ей движется разрастающийся огненный шар. Вряд ли, хоть немного задержит взрывную волну, но точно собьет с траектории обломки стены. К тому же я все-таки успел начертить символ, и теперь прямо передо мной вырастала пурпурная стена огня. Бум! По ушам с каким-то необъяснимым запозданием ударил грохот взрыва, а следом пришла тугая волна воздуха. Сбившая с ног медиума, словно та была невесомой пушинкой. С мрачным удовлетворением я отметил, что урак разобьется об выставленную мной защитную преграду. Увы, нас с сестрой тоже швырнула назад, но гораздо слабее. Я лишь перевернулся через себя два раза, а Марику протащила метра полтора по полу. Не обращая внимания на ушибы и сильную боль в правом плече, я тут же заставил себя подняться и, подхватив сестру, буквально вкатился внутрь все еще действующего портала. Не знаю, откуда я нашел силы, чтобы разрушить пробой, но в конечном итоге мы с Марикой учутились одни посреди каменистого побережья. В ушах стоял звон, а когда я попытался заговорить, понял, что не слышу своего голоса. Заглянул внутрь себя магическим узором и поморщился. Со всеми моими прыжками, переходами и прочим у меня осталось очень мало энергии. Чертыхнувшись, тут же сформировал среднюю руну жизни и наложил ее на Марику. Зачерпнув силу во всех сосредоточиях сразу, из жалких остатков создал малую руну и наложил на свою голову. Звон тут же начал утихать, но при этом общее самочувствие не улучшилось. Ничего, главное, что мне удалось вырвать сестру из лап проклятых древних. А я голову ломаю, кто здесь устроил столько шума. В двух шагах от меня совершенно внезапно появился ветер. Глядя на меня, он недобро улыбался. Правда, когда его взгляд перешел на мою сестру, улыбку словно ветром сдуло. «Чтоб мне переродиться!» «Ты что притащил в мой мир, Фаер? Какая мерзость!» Я уже было схватился за второй клинок, готовясь вновь как-то помешать местному богу, который в два шага очутился рядом с Марикой. К счастью, ветра возмутило не присутствие мелкое, а тот ошейник, что охватывал ее шею. Ухватив руками металлический артефакт, бог рывком разломил его на две части. Затем одним движением кисти сотворил необычайного цвета портал и швырнул в него обе половинки вражеского артефакта. «Так-то лучше. Ну что, Джон, удалось тебе завершить свои дела в безбожном мире?» «Вау, ты полегче, полегче. Ну-ка убери этот костяной клинок, а то моя защита может посчитать тебя угрозой и развоплотить». «А ты мне еще живым нужен». «Что это было?» — спросил я, кивком указав на только что закрывшийся портал. «Магическая бомба», — вместо бога слабым голосом ответила сестра. «Я не успела тебе сказать». «Это не просто бомба. Это сильнейшее проклятие». Ветер вновь сменил сердитое выражение лица на дружелюбное. Появись я на минуту позже и нашел бы тут два трупа. Я бы и вон тот браслет снял, но, боюсь, это навредит вашим планам. Вы куда собирались сейчас отправиться? Обратно, в мир древних, а затем на Гантею. Я поднялся на ноги и, пошатываясь, подошел к сестре. Ты как, мелкая. Благодаря тебе лучше, чем в предыдущие месяцы ответила Марика. Исхудавшая с посиневшими кругами вокруг глаз, она выглядела словно тяжелобольная. «Я вижу, вы не больно торопитесь», — проворчал ветер. «Сразу на Гантею я не смогу вас отправить только в мир безбожников. Дальше сами». «Да, Джон, не забудь о моей просьбе. Обязательно передай Ганти что я принимаю ее условия. Поверь, это и в ваших интересах. Богиня одной не справится, если в ее владение прорвутся два бестелесных божества. Сейчас врагам путь закрыт, но надолго ли? Хлопок, и мы с сестрой неведомым образом очутились в том самом рву, где я провел прошлую ночь в мире древних. «Что ж, огромное спасибо ветру!» Перебросил самое безопасное место. «Сейчас мы поднаберемся сил, отдохнем и только после отправимся домой». «Мелкая, ты есть хочешь?» — спросил я, сбросив со спины рюкзак. «Я полтора месяца на диете из воды и каких-то лепешек с сухофруктами просидела». «Конечно хочу!» — возмутилась сестра. «Поверь мне, твоя диета гораздо лучше, чем вареная рыба. Я на нее даже смотреть не могу». Открыв вещмешок, я глухо выругался. Те запасы пищи, что у меня оставались, превратились в однородную дурнопахнущую смесь. «Мелкая. Придется немного потерпеть. Я немного наберу силы и наведаюсь в одно селение. Впрочем, можем и вдвоем сходить». «Разумеется, вдвоем». Ты уже оставил меня одну, в итоге я оказалась в плену. Да, мне интересно знать, что с твоими глазами. А в них словно огонь горит. Долгая история. Потом как-нибудь расскажу. Поднимайся, прогуляемся до поселка, тут недалеко. Крауд встретил нас разбитыми в воротами и треском разгорающегося пожара. Сразу в десятки мест на селом поднимались черные столбы дыма, а небольшая горстка людей, уцелевших после нападения неведомого агрессора, лишь молча наблюдала за происходящим, даже не пытаясь потушить огонь. Трактирщик, оказавшийся среди выживших, первым заметил меня. Отделившись от толпы, он двинулся навстречу, размахивая руками. «Вольный, тебя каким ветром сюда занесло?» «Разве вас, учеников школы Архимага Люца, не призвали в войско?» «Какое еще войско?» — не понял я. «Мы свободная школа?» «Так война же началась! Наш повелитель, дважды рожденный Аррахен, объявил всеобщую войсковую повинность. Всех, начиная с ранга старшего ученика, созывают на войну». — К нам тоже пришел один из вояка, когда узнал, что в Крауде нет ни одного отдаренного в ранге старшего ученика, разозлился и уничтожил деревню. — Ты, я вижу, тоже подобрал какую-то бедолагу. Неужели тоже из разрушенного селения? И как теперь нам жить дальше? «Марика — Марика шепотом обратился я к сестре. — Похоже, нам не дадут здесь еды. А еще отсюда надо сваливать, и чем быстрее, тем лучше. Все же трактирчик смог выручить нас, поделившись пирогом и кувшином кисловатого вина. Я взамен отдал ему оставшиеся кристаллы с наказом, чтобы он потратил их на восстановление поселка. Затем мы с сестрой вернулись в свой овраг, перекусили, отдохнули несколько часов, и я, восстановил большую часть резерва, создал великий портал перебравшись на берег лесного озера, без промедления проложил пробой на Гантею. Все, пора домой. «Мелкая, ты сможешь наложить на себя защитное плетение?» — спросил я. «На той стороне сейчас не совсем комфортно. В пустоши теперь высокий фон радиации». «Могу, Джонни». Сестра тут же приступила к созданию среднего огненного плетения. Я знал его, сам обучал Марику этой руне. «Все. Готово». «Ну, тогда следуй за мной», — ответил я и тут же замер, заметив, как сестра расстегивает браслет на руке. «Слушай, что это за артефакт?» «Позволяет спокойно выдерживать давление местного эфира. Хочу оставить его здесь, чтобы пронзающее время не знали, куда я ушла». Мелко, если все получится так, как задумано, никто из древних вообще не сможет попасть на Гентею. Оставь, Георгий изучит артефакт, может пригодиться. Пустошь встретила нас знойной и выжженной мертвой землей, а еще далекими грохочущими звуками. Что-то этот грохот мне напомнил, но что? Джонни, беда. Внезапно произнесла Марика. «Рейн, я чувствую, что ей плохо. Скорее открывай портал, иначе мы опоздаем».